ЭПИЗОД ПЯТЫЙ Я не особо надеялся на то, что учебный чертог будет открыт в это время. Был уже глубокий вечер. Парадные ворота оказались не заперты. В холле царила темнота, лишь на колоннах и над дверьми в главный зал мерцали зеленые светильники. Я прошел к лестнице, сделал несколько шагов и чуть дара речи не лишился. На первом пролете, замерев, стояла невысокая фигура с переносным фонарем в руке. От неожиданности меня пробрали неприятные мурашки. — Я жду тебя уже десять минут. Это был голос Лючи. — Ты удивлен? – добавила она. — Не нужно удивляться, Киру. Я знала, что ты придешь. У тебя появились ко мне вопросы, верно? Мне доложили о том, что случилось в баре на вечеринке магов яда. Ты ведь об этом хочешь поговорить? — Не только, — уклончиво ответил я. Кроме этого, у меня были и другие вопросы. Во мраке Холла глаза Лючи казались чернильными колодцами. Волны красных волос, вобравшие свет фонарей, выглядели фиолетовыми. Девушка стояла неподвижно, как статуя, даже не моргала. С ее плеч до самого пола спадала черная накидка, а под ней я заметил ночную сорочку. Смотрелась Люча соблазнительно, но все же больше напоминала мне ведьму. Если сейчас она скажет еще и что-нибудь про вкус моей кожи, то я в этом окончательно уверюсь». Она ничего не сказала. Дождалась, когда я поднимусь на лестничный пролет и повела меня наверх, освещая путь фонарем. Ее черная накидка скользила по ступеням, и я все опасался случайно наступить на ее край. Мы поднялись до верхнего этажа в молчании. Люча ступала бесшумно, я шел следом. Казалось, если проронить хоть слово, то странное таинство встречи исчезнет, и я уже не получу ответов на свои вопросы. Наконец, девушка отворила ключом дверь в личную библиотеку Стронгов рядом с кабинетом директора. Именно здесь я провел не один вечер с Лючи, когда она помогала мне правильно заучивать внеранговые заклинания ее отца. Теперь мы снова оказались с ней наедине. Лючи тихо закрыла дверь библиотеки, провернув ключ и оставив его в замочной скважине, и проследовала к рабочему столу. До этого она рассказывала, что за этим столом ночами работал ее отец Остодерстронг. Стронг. Здесь были написаны многие его научные труды. Девушка провела ладонью по крышке массивной мебели с резной отделкой и прошептала. «Порой мне кажется, что дух отца до сих пор здесь. Я так по нему скучаю, как и по матери» как и по сестре Терезе. Мастер Нимонд ответит за их смерть. Надо было хоть что-то сказать, поэтому я не придумал ничего лучше, как пробормотать первую вежливую фразу, что пришла на ум. Мне жаль, что они погибли. Люча повернулась ко мне. Мне тоже жаль. Очень жаль. Что ж, брата сейчас нет, но вряд ли он будет против, что я привела тебя сюда. «Итак ты хотел поговорить о том, что случилось в баре, верно? О послании Нимонда?» «Послание Нимонда меня не пугает, но он рассказал студентам об ураганах, призвал присоединиться к нему и под страхом смерти не помогать мне». В глухой тишине библиотеки мой голос прозвучал неестественно и чересчур громко. «Это должно было случиться», — кивнула Люча. «Скоро об ураганах узнают все, начнется паника». Проблема в том, что никто, кроме Нимонда, не знает, куда ударят ураганы. Поэтому мы обязаны их предотвратить. Сможет ли император успокоить народ, неизвестно. Что насчет тебя, то Нимонд осознает, что уничтожить Киранобу теперь непросто. Когда Белла Морец могла это сделать, она не исполнила приказа мастера и предпочла заработать на твоей смерти, организовав охоту, за что и поплатилась гибелью своих дочерей. Потом был профессор Зойд, вероятнее всего, погибший от твоей руки. Нимонд понимает, что с каждым днем ты становишься все опаснее и может предпринять новую попытку тебя устранить. Так что будь начеку». Пока она не сказала мне ничего нового. «А что насчет школы Нимонда? Она ведь уже существует, но вы о ней молчите. Почему?» Девушка подняла фонарь и осветила мое лицо. Ее гипнотические глаза оглядели меня внимательно и строго. Известие о новой школе появилось неожиданно даже для Альмагора. Если бы не свои люди в комиссии по вопросам образования, он бы узнал об этом только после открытия школы. «Значит, она все же существует?» «Существует, но еще не открыла своих дверей». Внутри меня похолодело от масштабов дерьма, которое затеял Нимонт. «Только интересно, как он собирался переманить к себе магов, при этом находясь вне закона?» На этот вопрос ответила Люча. «Мы узнали, что новая школа откроется на одном из островов Атласа в Юго-Западном море. Лет десять назад этот остров принадлежал одной из богатейших аристократических семей по фамилии Копиату. Никто не знает, что с ними случилось. Остров опустел после ураганов. Семью так и не нашли». Ни хозяев, ни слуг, ни одной лодки, но огромный замок Капиату остался. Наследников так и не обнаружилось, и остров отошел государству. Несколько лет назад он был выкуплен другой богатейшей семьей Атласа с кендерами. И вот на днях мой брат узнал, что там готовится к открытию новая школа. Комиссия по вопросам образования не стала препятствовать открытию еще одного учебного заведения – Тем более, что деньги на его содержание выделены не из казны, а из сбережений скендеров. Они называют свое детище «школой Копиату» по названию острова. Я мысленно усмехнулся. Очень умно. Даже если в новой школе что-то случится, то все будут связывать это не с именем скендеров, а с именем погибших Копиату, которым уже все равно. Но неофициально скендеры именуют новое заведение «школой четырех учителей» добавила Люча. Как только она это произнесла, в моей памяти всплыли слова плененного на острове Уомар-мага. Он говорил о четырех доверенных учителях Нимонда. Именно они имели право передавать знания о магии множественной материи. «Неужели комиссия по вопросам образования не видит связи между открытием новой школы и мастером Нимондом?» — нахмурился я. Люча покачала головой. «Нет». Они проверили школу Капиату и не нашли ничего противозаконного. Никакой связи с Нимондом. Комитет заверил, что она полностью безопасна и отвечает всем требованиям. Обычная школа, состоящая из трех отделений. Все то же самое, что и у нас, кроме факультета ратников. Школа Капиату откроется через пару месяцев, и мы хотим внедрить в нее несколько наших агентов. В любом случае... Альмагор не сможет обвинить Скендеров в связи с Нимондом, пока у него не будет прямых доказательств. Этим и займутся наши подготовленные ребята. Я сразу вспомнил о таинственном маге-словеснике, который помогал Адриану Скендеру на моей тренировке, а потом исчез. Був тогда дал понять, что это свой парень, внедренный в тусовку Скендера. — А гербом этой новой школы является случайно не символ двух перекрещенных стрел? — спросил я. «Символ двух стрел?» — уставилась на меня Люча. Удивить ее было почти невозможно, но тут она действительно удивилась и, кажется, испугалась. «Не знаю, какой герб будет у новой школы, но почему ты спрашиваешь насчет двух стрел? Где ты видел этот символ?» Она говорила об этом так, будто тоже его видела. «На конверте, который взорвался в баре», — ответил я быстро. «Еще на заколке профессора Зойта» и на обложке книги «Расы и ведератников» с авторством Альмагора Стронга и профессора Зойта. Ты знаешь, что это за символ? Возможно, разгадав его значение, мы разгадаем и личность Ниманда. Люча опустила фонарь. «Пойдем со мной, я покажу кое-что». Она обогнула меня и пошла вдоль стеллажей библиотеки. В молчании мы преодолели пару коридоров с десяток отделов литературы и сотни полок с книгами. «Люча привела меня в самый дальний отдел. Там тоже стоял рабочий стол, но меньшего размера». Девушка поставила на него фонарь, взялась за край крышки и потянула на себя, отодвигая стол от стены. Затем снова взяла фонарь и, подойдя к стене, пошарила рукой по каменной кладке. Отыскав нужный кирпич, Люча вытащила его и нажала на тайный рычаг. Стена сдвинулась, открывая небольшую нишу с полками — Это был еще один стеллаж, но скрытый от глаз. Люча указала подбородком на полке. «Что ты видишь?» «Ничего», — я пожал плечами. «Здесь ничего не было. Полки стояли пустыми, совершенно свободный секретный отдел библиотеки». Когда отец погиб, и моему брату внезапно пришлось стать директором школы «Тронстронг», мы обнаружили эту нишу. Полки и тогда были пусты, Можно было подумать, что здесь никогда ничего и не было, но это не так. Стеллаж был полон научных трудов нашего отца, которые он сжег. Здесь мы обнаружили только пепел и то, что случайно упало на пол, не догорев до конца. Люча открыла верхний ящик отодвинутого стола и вынула папку из картона. Та наполовину была обожжена, внутри ничего не сохранилось, Листы были либо вырваны, либо полностью обуглены, а вот нижняя часть обложки осталась целой. Девушка поднесла фонарь ближе к папке. «Посмотри». Там четко выделялся нарисованный от руки знак двух перекрещенных стрел. «Это сделано рукой отца, его пером и его чернилами». Я внимательно осмотрел символ. «Значит, здесь ваш отец хранил свои исследования, которые помечал знаком, так а потом он зачем-то их сжег. «Похоже на то», — кивнула Люча. «Ни я, ни Альмагор не знаем, что именно было в тех бумагах. Отец никогда не рассказывал о своих тайных исследованиях. Мы даже не знали о существовании этого отдела библиотеки. Альмагор случайно его обнаружил, когда тут ремонт делали». «А зачем твой брат поставил этот знак на книгу «Виды и расы и Возможно это была дань уважения отцу возможно задумался я профессор зоид кстати сказал мне что читал все научные труды вашего отца даже те которые тот сжег правда голос лючи вдруг охрип не было сомнений она подумала о том же что и я только догадка оказалась настолько чудовищной что никому не хотелось произносить ее вслух Все указывало на то, что Остадер Стронг — именно тот человек, который в своих научных трудах описал магию множественных материй. Но, поняв, насколько она разрушительна, сжег все работы и любые упоминания о ней. Тогда он еще не знал, что информация уже попала в руки других магов. Скорее всего, через профессора Зойта. Вот почему Остадер Стронг начал так отчаянно бить тревогу, когда ударили первые ураганы — и появился ученый, назвавший себя мастером Нимандом. Единственное, в чем так и не признался Остадор Стронг, что страшную магию создал именно он, а не Ниманд. Тот взял уже готовый научный труд и присвоил его. Итог получился ужасный. Остадор, его жена и новорожденная дочь погибли от им же созданной магии, а если рассуждать совсем прямо, то он сам и убил свою семью. Люча вдруг покачнулась и повалилась на те самые пустые полки в нише. Я вовремя подхватил девушку и прижал к себе. «Мне жаль, Люча. Ну что я мог еще ей сказать? Опять мне жаль. Для нее это было потрясение посерьезнее, чем для меня». Она уткнулась носом мне в грудь и замерла. Так мы простояли несколько минут. Я прижимал Люча к себе, крепко обнимая ее, а она неподвижно стояла, опустив руки. Когда девушка подняла на меня глаза, в них не было слез. «Я все расскажу Альмагору сама. Надеюсь, он не возненавидит отца после этого». Кивнув, я убрал руки, и Лючи отстранилась. Она забрала фонарь и вновь закрыла потайную нишу. Мы прошли обратно в начало библиотеки. По дороге я будто ненароком обронил фразу насчет легенды о ратнике, который смог освободиться от каскадов. Оказалось, Люча ничего об этом не знала, но посоветовала уточнить у учителя Сату. «Он знает все о взаимоотношениях мага и ратника, а не только бьет студентов посохом по голове». Добавила она уже около двери. Мы опять затихли. Это молчание не казалось неловким, оно будто напросилось само собой. «Знаешь, Киро», — снова заговорила Люча, — «сегодня я ждала тебя, чтобы ответить на твои вопросы» но в итоге ответила на свои собственные. Это правда горькая и неприятная, но, возможно, именно она поможет нам исправить ошибки моего отца. А сейчас сосредоточься на тренировке. Тебе важно освоить четвертую высоту и опробовать в бою новый драконий доспех. Только Творцы знают, каким он будет, а завтра утром узнаешь и ты. Я покинул библиотеку и учебный чертог со странным ощущением умиротворения. После встреч с Лючей оно возникало почти всегда. Даже когда сестра директора сообщила о моей смерти от руки брата, я ощутил жуткое спокойствие. Рядом с ней все казалось уже предсказанным и решенным. Главное, чтобы это обманчивое чувство не притупляло осторожность. Лючи сказала, что я погибну от руки брата, Забавно будет, если я подохну раньше, например, упав с балкона. Вот смеху-то будет. В мыслях о собственной смерти я добрался до общежития. Спокойное состояние не испортили даже панические речи Майло и Зака. Парни до сих пор не пришли в себя после происшествия в баре. Вечеринка магов яда, чан с хлопьями, танцы, пунш — все забылось сразу, а вот паника осталась надолго. — Буф так орал, что я думал, он нас в пол закатает! — продолжал возмущаться Майло, меря шагами комнату. — Мы ему еле объяснили, что произошло. Правда, сами ничего не поняли. Он с претензией уставился на меня. — Ну и что за мастер Нимон такой, а? И почему он сказал про ураганы и про тебя? Ты не пояснишь, раз уж был упомянут? Я улегся в кровать, подложив руки за голову и уставившись в потолок. — Говорю же, завтра вам все, — пояснит директор. А я не хочу в это лезть. Сам мало что знаю. — Ну, конечно, — не поверил Зак. — Та бычья башка из песка просто так бы про тебя не говорила. И ты, кстати, даже не удивился тем угрозам, как и твой ратник. Майло подошел и навис надо мной с зажатым кулаком. — Колись, Кира! Не думай, мы не боимся тебе помогать даже под страхом смерти ты поперек горла не только у врагов, но и у друзей, поэтому тебе легче помочь, чем от тебя избавиться. Он сказал это так серьезно, что ему самому стало смешно. Не сдержавшись, Майло усмехнулся, его рожа расплылась в улыбке. «Если бы тебе предложили учиться в более крутой школе, ты бы согласился?» — спросил я, внимательно наблюдая за его последующей реакцией. Улыбка слетела с лица Майло. Он переглянулся с Заком. «Разве есть что-то круче Тронстронга?» Зак тоже растерялся. «Может, он насчет того, что сказала бычья голова? Она призывала студентов примкнуть к какой-то школе. А что насчет Ниманда говорят остальные студенты?» — спросил я. Майло снова посмотрел на Зака. Кажется, новость он собирался выдать паршивую. «Слухи разнеслись мгновенно по всем кварталам и факультетам», — ответил он. Далеко не все поверили в ураганы, но вот некоторые студенты усомнились в методах обучения Стронга. А еще посчитали, что твое присутствие сильно влияет на безопасность школы. Мол, если ты такой ценный и желанный для врагов директора, то пусть он держит тебя отдельно от всех, где-нибудь вне школы. Так они говорят. Таких студентов немного, кстати, добавил Зак. Остальные плевать хотели на угрозы какой-то рогатой головы испугалки. «Ясно», — нахмурился я. «Чего еще можно было ожидать? Реакция вполне логичная. Насторожиться, усомниться, испугаться». Этого Ниманд и добивался. Посеять панику и сомнения, продемонстрировать силу и позвать за собой, намекнув, что его путь к спасению единственно возможный. Зак развел руками. «Теперь всех посетителей Тронстронга будут строго и тщательно досматривать». И с сегодняшнего дня любые школьные мероприятия проходят без зрителей. Родительские собрания и свидания тоже под запретом, на неопределенный срок. Ну вот, еще и это. Запрет может поначалу и отгородить студентов от внешнего влияния. Но то, что планируется с подачи Ниманда и под крылом скендеров, одними запретами уже не остановить. Впервые за 10 лет у легендарной школы Тронстронг появился серьезный конкурент. Ирония в том, что новая школа планировала тайно вербовать самых преданных студентов и обучать их тому запретному виду магии, которую когда-то создал Остадор Стронг и от которой он так хотел избавиться. Рано утром Эмиль с серьезным и немного трагичным лицом оповестил всех о внеочередном собрании в главном зале учебного чертога. Все уже догадывались о причине срочного сбора студентов. Глядя сегодня на них, я понял, что вчерашнее крошечное событие породило настоящий раскол среди учащихся. Кто-то все еще верил Стронгу, ну а кто-то, наоборот, шел на собрание с явным намерением вывести директора на чистую воду и потребовать объяснений. Многие просто сомневались. Напряжение росло. В главном зале собрались учащиеся всех факультетов. При этом впервые сюда принесли целый ряд трибун для выступлений и выставили охрану по периметру. Этих крепких парней в черной форме я уже замечал на стадионе, когда Адриана Скендера и его братца Сида поймали на использовании дымчатого яда. Студенты шептались и нервничали, но когда появился директор, все сразу заткнулись. Стронг вошел в зал стремительным шагом, как всегда. Вместе с ним явились и преподаватели — Не все, но многие. Среди них и профессор Соломон Спира, и учитель Сато, и даже медлительная каракатица Парнилла Грид. Были и координаторы. Причем трое, а не четверо. В квартале Карулем после отчисления Адриана Скендера так никого и не появилось. Возможно, студенты посчитали это место приносящим беды. Холли Пент погибла, а Скендер был избит на тренировке, а потом с позором отчислен. Преподаватели заняли места за трибунами, но первым слово взял директор. Он не выдержал паузы, не изобразил строгости и пафос. Он просто выдал все без заминки, жестко и быстро. Возможно, Лючи уже успела рассказать ему про тайну отца, оттого он был еще и напряжен. — Буду честен, — начал Альмагур Стронг. — Я давно готовил это собрание, но вчерашнее событие в баре «Красный скорпион» ускорило нашу встречу. У меня для вас несколько известий. Первое. Мир действительно находится под угрозой новых ураганов, но куда они ударят, неизвестно. Реакция последовала моментальная. Студенты подняли шум. Кто-то завопил «Я так и знал! Я же говорил, а вы не верили!» Кто-то схватился за сердце, кто-то нахмурился, кто-то усмехнулся и покачал головой, кто-то попытался задать директору вопросы. Он оборвал всех, повысив голос. Второе. Мы можем избежать катастрофы, уничтожив того, кто готовит нашествие ураганов. Его имя — Мастер Нимонд. Этот человек и его помощники угрожают миру хаосом, применяя свою разрушительную магию. Эта магия должна перестать существовать как вид силового применения Райфу. Ее распространение — под запретом Императора. И снова поднялся шум. — Что за магия? Она сильнее обычной? — Почему Нимонт вызывает ураганы? Он ведь и сам пострадает. — Да не пострадает. Он себе местечко спокойное присмотрел, и все, кто с ним пойдет, тоже не пострадает. Директор резко повернул голову к тому, кто это сказал, и отыскал взглядом неказистого толстяка в желтой форме кварталов лаву. Круглые очки придавали его щекастой физиономии и еще более шарообразный вид. — Вы действительно так считаете, Адамиллерой? уточнил директор у парня. Тот прокашлялся, готовясь выдать речь, а я все никак не мог вспомнить, где уже слышал фамилию Лерой. И тут он напомнил сам. «Моя мать, председатель комиссии по вопросам образования Атласа, Карме Лерой, уже инспектировала школу Трон-Стронг и отметила упадок. Она всегда говорит, что разумнее быть с тем, кто сильнее. А у Тронстронга уже давно проблемы. И мы это знаем». Вам не хватает финансирования, так как императорская казна исхудала. Если бы была альтернатива, я бы сам очислился. И тут возникает вопрос, может быть, другая магия не так уж разрушительна, как вы пытаетесь нам донести? Может быть, вы просто боитесь конкурента, более великого мастера, чем маг шестой высоты? Стронг спокойно выслушал пацана. У меня сложилось ощущение, что свою речь тот заучил, чтобы выдать ее вот так, на собрании, посеяв еще больше сомнений среди студентов. Наверняка сделал он это с подачи своей мамаши, которая странным образом не увидела связи между новой школой Скендеров и мастером Нимандом. Директор был готов к такому повороту, поэтому припас железный аргумент. Он прищурился и громко потребовал. А теперь поднимите руки те, чья семья пострадала от прошлых ураганов. Те, кто потерял родителей, брата, сестру или других родных. Те, кто потерял свой дом. Поднимите руки те, кому пришлось бежать в другой фрактат, бросив все. И те, кто подвергся нападению во время мародерства. И те, кто обнищал, и те, кто заболел, и те, кто голодал и искал приюта. Поднимите руки. Сначала все замерли с печалью на лицах а потом начали поднимать руки. Много рук. Откликнулись почти все, в том числе и приглашенные преподаватели. Стронг оглядел зал с трибуны и продолжил стальным голосом. «Что ж, мастер Нимонт предупредил вас о новых ураганах, друзья. Значит, он не скрывает того, что и прошлые ураганы его рук дело. Он гордится собой и тем, что сделал с вашими семьями. Он смеется над вами, ожидая, что вы великодушно простите его за прошлые разрушения. Он угрожает вам, он играет с вами, и при этом зовет за собой учиться убивать другие семьи. Такие же семьи, как ваши. Рушить дома. Такие же дома, как ваши. Даже темные отбросы прислушались к угрозе, исходящей от мастера Нимонда. А ведь многие из вас считают их глупыми созданиями. И кто на самом деле глуп? «Неужели вы готовы растоптать свою память, свою честь и позволить Ниманду разрушить вашу жизнь повторно?» Вопрос повис в воздухе. Ответом директору стала тяжелая тишина. Студенты молча опустили руки. Даже толстяку Лерою не нашлось, что возразить на речь Стронга. Каждая семья хранила свою трагедию. Всего несколько человек не подняли руки — Счастливчики, которым повезло отделаться лишь легким испугом. Но даже они смотрели на остальных с сочувствием, понимая, какой масштабной была всеобщая беда. «А теперь», — веско произнес Стронг, «объединимся в борьбе с единым врагом и сделаем так, чтобы новых ураганов не случилось. С нами армия Атласа, с нами Император, с нами... «Киранобу! Он ведь ваше оружие!» Вдруг ахнул один из магов яда. Его я видел на вечеринке. Вот почему мастер Нимонт пригрозил тем, кто будет ему помогать. Я до последнего надеялся, что меня обойдут стороной, но не вышло. Всеобщее внимание опять обрушилось на мою многострадальную персону, и скромное место в углу зала никак меня не укрыло. — Вы все мое оружие! — громогласно объявил Стронг. «Вы все — сила, которая ослабит Ниманда и его свиту!» Он отыскал меня глазами и добавил уже тише. «Ну а Киранобу — тот, кто совершит решающий удар! Неужели, зная это, вы все еще сомневаетесь в том, помогать ли ему?» «Мы не сомневаемся!» — выкрикнули сестры Нобу и подняли руки, вытянув их вверх над головой. Тут же отозвались Йорго, Гровер, Майло, Обри, Зак, Триш, Балб. И это только те, кого я знал. Шли секунды, руки снова поднимались и поднимались. Все координаторы, все преподаватели и почти все студенты. Почти. Нашлись и сомневающиеся, те, кто заглядывал в сторону толстяка Лероя и перспектив, о которых говорила его высокопоставленная мамочка. Правда, из всей школы таких набралось человек десять, не больше. В основном те, кто не пострадал от ураганов. «Так поможем Кира совершить решающий удар!» Директор снова повысил голос. «Сделаем все, что в наших силах! Кира Нобу готов рискнуть ради нас, и мы отплатим ему верностью, защитой и поддержкой!» Пока он это произносил, я стоял в углу под прессом взглядов, молча оглядывал толпу студентов и мечтал придушить Стронга с его пафосными речами. «Ну, спасибо, господин директор!» «Вы не оставили мне выбора и выдрузили на пьедестал как героя, потому что хоть кто-то должен им быть. Отличный герой. Почему нет? Такой же студент, как остальные, да еще и с изъяном, весь из себя загадочный и необычный. Ну, рыцарь, как ни поверни». Стронг вдруг улыбнулся и добавил. Кира кстати, только что опоздал на занятия, как и его тренер. Он ведь тоже не сомневается. Директор спустился с трибуны и ни на кого не глядя направился к выходу. Намек был понят сразу. Я устремился за Стронгом, наконец-то оставив за спиной любопытные взгляды. Вслед нам раздались аплодисменты. Перед тем, как дверь зала захлопнулась, я успел услышать, что слово взял профессор Спиро и принялся рассказывать о новом расписании занятий. Стронг ждал меня в пустом холле у самых ворот. «Пришлось выставить тебя на показ!» — сказал он, вздохнув. «Это случилось слишком рано, но скрывать уже было нельзя. Паника и раскол общества не за горами, а нам нужно как можно больше союзников». Я подошел к директору. «Вы ведь знаете, что все силы на поиск Нимонда я брошу только после того, как получу свое?» «Все, что я обещал, уже готово», — ответил он, выходя на крыльцо. «А теперь вернемся к тренировке. Она важна как тебе, так и мне». Я думал, что мы отправимся на стадион, но директор зашагал к школьному порталу, сообщив мне как бы между прочим, «Для твоей тренировки здесь слишком мало места».